В Гатчинском дворце. Август 1792 года приближался к концу. Обычно пышный дворец Екатерины Великой в последние годы несколько утратил свой блеск. Все предвещало нечто новое, особенное, небывалое. Утомленная в последние годы и усиленными трудами, и участившимися приступами болезни, Екатерина была уже не та, вечно бодрая, неутомимая, и как будто даже времени неподвластная владычица величайшей в мире державы, какой знала ее вся Европа. И покидали ее, и энергия как будто притуплялась, и вся она со своей могучей волей, Со своим неукротимым властолюбием, со своими пылкими порывами неудержимых бурных страстей, как будто стушевывалась и уходила вдаль, как бы заживо умирала. Екатерина была слишком умна для того, чтобы не понять, что ее время прошло, и что прежняя жизнь ей уже не под силу и не по летам. А между тем и кровь иногда бушевала в ней по-прежнему, и самолюбие бастовало против того непоправимого ущерба, который наносила ей неумолимая борьба. Минутами в порыве неодолимого горя и беспроглядной тоски императрица, всегда привыкшая повелевать, с грустью осознавала, что прошла пора ее безграничного царствования — и что жизнь в своем логичном течении сильнее всякой власти. Одно только по-прежнему занимало и интересовало ее воспитание и образование любимого внука и будущего наследника российского престола великого князя Александра Палча, старшего сына цесаревича Павла Петровича. Последнего Екатерина также искренне не любила, как горячо и безгранично любила его сына. С невесткой вследствие этого отчуждения она не была близка и, не доверяя той привязанности, какую великая княгиня Мария Федоровна выказывала супругу, прямо говорила, что любить великого князя Павла не за что и что женщина со вкусом никогда не могла бы увлечься им кроткая и сдержанная великая княгиня всеми силами старалась ладить с императрицей. И это было трудно, потому что такое внимание императрицы к ней казалось Павлу как бы желанием отделить ее от него и явно показать ему отчуждение матери. Это создавало в великой княгине поистине невозможные условия жизни. Она вечно была между двух огней. Или императрица была ласкова и милостива к ней, и тогда супруг сердился на нее, или между ней и мужем устанавливались вполне дружеские и горячие отношения. И тогда императрица поднимала ее насмех и громко выражала свое недоверие к искренности такого чувства. Великий князь Александр Павлович, которому минуло 15 лет и который по своему обстоятельному уму стоял выше не только сверстников, но и большинства окружавших его, видел и понимал всю глубину домашней распри.